Глава одиннадцатая. Можно ли сказать, что такое запах власти? Я знаю, что можно чуять зло тени, не знаю только, какими органами чувства это делается. Но это правда. В Эскаре я чувствовала места тьмы, которых нужно было избегать. А в этом мире всюду стояла едкая вонь, которая притупляла предчувствие даже на небольшом расстоянии. Как будто я, пройдя через врата, потеряла право пользоваться тем, что было моим щитом. Теперь я могла рассчитывать только на свои пять физических чувств, и это было похоже на утрату половины зрения. Однако я все еще пыталась узнать, не могу ли я хоть немного пользоваться своими способностями, поскольку Айлия тоже из моего мира. У меня была слабая надежда на существование мысленной связи между нами. В этом случае я могла бы узнать от нее, куда же ее ведут, какие опасности лежат между нами и даже при очень хорошем мысленном контакте увидеть окружающие ее глазами. Надежда была очень слабая, но я прижалась спиной к разрушенной стене и сосредоточилась на Айлии, мысленно рисуя ее изображение и требуя ответа. Но... Вот. Я подскочила, и у меня перехватило дыхание. Это же не мозг в упсалке, нет! Но я его коснулась. Просто коснулась края мысленной передачи такой мощности, что меня отключили, смахнули с дороги, потому что передача шла в другом направлении. Конечно, это не Айлия. Но можно ли быть уверенной, что тот мозг, о кого я коснулась, был из моего мира и имеющий власть? Правильно ли я предполагала, что через врата могли пройти и другие? Но... Одна моя часть... Страстно желала возобновления контакта со своим из своего мира, а другая предупреждала об осторожности. Я знала историю Эскара. Там много говорилось о том, что вратами часто пользовались темные. Общение с темной силой могло удвоить мои несчастья. Я не могла поверить, что те полулюди из города Башен или те, которые ехали в движущейся крепости, были из Эскара. Мы никогда не делали машин. Мы ненавидели в колдерах то, что они были в какой-то степени полулюдьми, частью машины, которую они обслуживали. Властительницы считали наш выбор правильным, потому что в последнем великом сражении на Горме сила разума победила и уничтожила всех тех, кто объединился с машиной. Но все-таки где-то близко был человек из моего мира. Я мечтала найти его, но не решалась, пока не узнаю о нем побольше. Колея, оставленная вездеходом, была ясно видна в лунном свете, но звуки уже растворялись вдали. По этой дороге увели Айлию, и я должна идти за ней. Я выпила немного воды, спустилась вниз и пошла по колее. Все чаще попадались остатки строений. Ясно, что когда-то здесь был город, совсем другой, не похожий на башенный, но столь же большой и значительный. Колея пошла между высокими стенами и вдруг вышла на открытое пространство, вроде громадного кратера или бассейна в глубине земли. Здесь не было никаких остатков зданий, но были места, покрытые каким-то стеклянным материалом, и колея огибала их, как будто звенья не могли идти по такой гладкой поверхности. Колея вела к центру кратера, где находилось черное отверстие, вроде входа в шахту, какую мы нашли в городе. но шириной в основании башни. Спрятаться здесь было решительно негде. Если я пойду к шахте при лунном свете, меня так же хорошо увидят, как если бы я трубила в рог у ворот замка. Но ведь Айлия наверняка ушла через эту дыру. На мне лежала тяжелая ответственность за Айлию, и я должна освободить ее, если только смогу. Я снова отступила в тень к последней разрушенной стене, закрыла глаза ладонью левой руки, а правой дотронулась до жезла на своем поясе. У меня не было другого предмета власти. Может, жезл добавит что-то к моим ограниченным силам. Я мысленно нарисовала Айлию и послала поисковый сигнал. Я встретила пустоту, но я узнала эту пустоту. и опять была поражена порывом моей сосредоточенности. Мозг Айли был блокирован. Я попыталась очень осторожно, как бы кончиками пальцев, найти блокирующий ее мозг источник, но нащупала совершенно не то, что рассчитывала, что-то абсолютно чуждое тому, что я знала. «Машина с властью? Этого не может быть!» Власть противостоит и всегда противостояла машинам. Колдунья может при необходимости пользоваться обычными стальными орудиями и оружием, как это иной раз делала моя мать. Но в основном мудрые женщины из Ткарпа пользуются властью. Но даже такая модификация оружия, как арбалет, и то требует тщательной подготовки мысленного рисунка. Мы не дружим с машинами. Однако мое прикосновение... сказала мне, что мозг Айлии заблокирован с помощью машины. Неужели знания Эскара смешались тут с местными и произвели такой чудовищный гибрид? Было бы полным безумием войти в эту дыру впереди, не зная, с чем там придется встретиться. Но и бросить Айлию я тоже не могла, и сейчас не знала, что же делать. Такое состояние было настолько чуждым моей природе, что я стала легкой жертвой того, что последовало за мной, а мой мозг был так занят сиюминутной дилеммой, что я оказалась неподготовленной и беззащитной. Этот толчок был тем же ищущим, какой я встретила раньше. У меня осталось ощущение удара от пославшего его, как и тогда. После небольшого отступления пришел зов такой великой силы, что меня буквально вытянуло из углубления, в котором я пряталась на открытое место. Это был такой же поток, какой я чувствовала в меньшей степени в зале цитадели. Мое сопротивление усилилось, и я боролась изо всех сил, а то, что тащило меня, казалось, торжествовало и выказывало нечто вроде нетерпения, которое сковывало мою собственную волю. Так я подошла к отверстию и увидела чуть ниже края платформу. Не все, а только часть ее. Возможно, она ожидала возвращения вездехода, чтобы спустить его в бездну. Внизу я ничего не видела, и мне казалось, что этот колодец глубиной в перевернутую башню идет от самого центра Земли. За ожидавшей платформой виднелось начало лестницы, висевшей на стене шахты. Я пыталась бороться с приказом, тащившим меня к лестнице, но не было никакой возможности освободиться, и я начала спускаться в бездну. Я быстро сообразила, что ни в коем случае нельзя смотреть вниз, а только на стену, чтобы избежать головокружения. Мне казалось, что я спускаюсь целые часы, если не дни. Стена была то гладкой, то каменистой, хотя и ровной. Свет луны не доходил сюда, и я спускалась медленно, ногой ощупывая каждую ступеньку. Но то, что тянуло меня, не ослабевало. Наконец, я почувствовала под ногой твердую почву. Дрожа, я прислонилась к стене и боялась отойти от нее, потому что она давала мне чувство безопасности, если только в таком месте могла быть какая-либо безопасность. Но давление на меня так и не прекращалось. Я пошла вдоль стены, ведя по ней рукой, осторожно ставя ноги. Через какое-то время моя рука встретила пустоту. Поток тащил меня в это отверстие. Там я тоже отчаянно ощупывала стену и осторожно шла. После первой опознавательной вспышки мысленный луч, захвативший меня, стал механической передачей. Мне хотелось проверить, что за личность стоит за ней, но я боялась открытого вторжения. Мы знаем, что Мак может сделать с более слабой колдуньей или колдуном, и такая зависимость хуже всего». хуже всякого рабства тела. Я бежала из эскара от такой зависимости, а попасть в нее здесь — это значит пропасть навеки. Впереди раздался слабый свист, а затем появился свет. Я подошла к открывшейся двери и вошла. Как только я шагнула в свет, внушение исчезло, и я была свободна. Но у меня не было времени воспользоваться передышкой, потому что как только я хотела отступить, Дверные створки сошлись, оставив узкую щель, через которую я не могла пролезть. Я стояла, мечтая о каком-нибудь оружии. Как и на складе транспорта, я стояла на балконе. Передо мной развернулась сцена, которую я не сразу поняла. Там был экран, и на нем то вспыхивал, то газ свет, беспорядочно и, на первый взгляд, бессмысленно. Слышалось какое-то звяканье. Экран делил пространство внизу на две части. И был еще проход. Низкая стена, шедшая из какой-то точки непосредственно под балконом, на котором я стояла, к узкой арке под экраном. С каждой стороны этой стены имелись отделения, вроде камер с перегородками на высоте плеча. Некоторые из них были заняты. Взглянув на их обитателей, я отступила к двери. Мне казалось... что у фигур на складе и у тех, которые вели Айлию, были несколько необычные очертания, но вполне человеческие. Теперь я видела их при полном освещении и поняла, что это пародия на человека, что они гораздо хуже чудовищ Эскара. Лопнула моя последняя надежда, что я найду здесь своих, тоже захваченных вратами. Они были малорослые, с отталкивающей мертвенно-бледной серой кожей. У полулюдей в башнях головы оканчивались металлом, а у этих слегка покрывались желтовато-белыми волосами, которые росли прядями, а между ними просматривались красные пятна, похожие на шрамы. Их одежда так туго прилегала к телам, что выглядела почти второй кожей. Она тоже была серой, но темнее тела. Тонкие скелетообразные руки с костлявыми, торчащими из рукавов пальцами, казались клешнями. Я заставил себя снова шагнуть вперед и еще раз посмотреть на них. Лица их были на удивление одинаковые, так копии с одной модели, а различались только морщинистыми рубцами или грубыми оспинами. Двигались они неуклюже, если двигались вообще. Большая часть их лежала на узких койках в своих индивидуальных коморках. Другие сидели, глядя на низкие стены, и словно ждали приказ, которого их убогий разум не мог понять, но который следовало выполнить. Двое ели, доставая пальцами из мисок что-то зеленоватое. По общим очертаниям это были люди, но по развитию стоявшие ниже животных моего мира. Свет на экране сменился символом. Раздался звук. Лежавшие на койках поднялись и встали возле своих дверей. Едоки уронили миски и тоже подошли к дверям. Но лишь немногие вышли из своих комнатушек, выстроились в проходе и прошли под тем балконом, где стояла я. Остальные остались на месте, не выражая никакого нетерпения или недовольства, что их оторвали от еды и от отдыха. Символ на экране снова растаял в бегущем свете, я задумалась над своим непосредственным будущим. Совершенно ясно, что мне не пробиться через дверь, теперь плотно закрытую. Ни в одной из камер внизу не было признаков Айлии. Оставалась секция за светящимся экраном. Я не знала, что там и за выходом под моим балконом, куда ушли люди в сером. Увидит ли кто из оставшихся, если я спущусь вниз? Я не решалась сделать это и боялась коснуться мозга Айлии. Но мне не дали времени на размышления. Если меня привело сюда что-то вроде прикосновения к мозгу, то сейчас были приняты другие меры воздействия со стороны правителя этой подземной территории. Без всяких предупреждений я была схвачена чем-то, что никак не реагировало на мои попытки освободиться. Я могла только моргать глазами, а все тело обратилось в камень. как в детских сказках. Плененная этой неизвестной мне силой, я смотрела, как четверо ожидающих повернулись и пошли опять-таки под балкон, но не исчезли там, а поднялись ко мне на платформе. Один прицелился в меня из какого-то орудия, напоминающего арбалет, а ковы, держащие мои руки и ноги, исчезли, и я получила способность двигаться. Они отвели меня на платформу и спустили вниз. напротив экрана. Вид этого экрана отсюда, а не сверху, внушал страх. Он был полностью чужд мне, однако вокруг было что-то знакомое, что я могла считать силой, управляемой колдуньей, но она направлялась не на меня и не была частью потока, приведшего меня сюда. В сопровождении стражи я прошла через арку экрана. Тут не было камер, а только помост с четырьмя ступенями. Вокруг помоста стояли небольшие экраны. Из них только два светились. Перед каждым экраном была установлена наклонная панель с кнопками и маленькими рычажками. Я с растущей тревогой вспоминала рассказы о приборах колдеров. Перед каждой панелью было сиденье. Люди в сером сидели перед освещенными экранами, положив руки на панели, как бы готовясь в любой момент нажать кнопки, если понадобится. На самом помосте стояло нечто, сразу же привлекшее мое внимание. Высокий столбообразный ящик из прозрачного кристалла, а в самой его середине стоял человек из эскара. Я его сразу узнала. Он не только был древней расы, он был тем магом, которого я видела во сне. Он был похоронен, но не мертв. Из вершины кристалла тянулись вверх серебряные нити, все время трепетавшие и кружившиеся. В глазах человека был жестокий блеск, страшные по интенсивности требования. Сила этих глаз давила на меня. В эти несколько секунд он пытался сломить меня, подчинить своей воле. Я знала, что представляю для него ключ к освобождению, и он привел меня сюда только ради этого. Возможно, он и добился бы своего... если бы я сразу уступила его требованию. Но моим ответом был почти автоматический отказ. Никто из моего рода не подчинялся силе. Если бы он просил, вместо того, чтобы применять силу. Но его потребность в свободе была слишком велика. Он не мог просить, когда все живое вне его хрустальных стен объединилось с врагом, по его мнению». «Серебряные нити дико тряслись, когда он пытался сделать из меня рабыню, вещь!» Я услышала изумленный крик. От одной из панелей поднялся человек, наклонился вперед, вглядываясь в пленников в кристалле, а затем посмотрел на меня. Изумление на его лице быстро перешло в возбуждение, а потом в удовлетворение. Он в той же степени отличался от людей в сером, как и я — но не принадлежал к древней расе, и он не имел никакой силы. Это я увидела с первого взгляда. Но в лице его были жизнь и разум, а вместе с этим и отчужденность, которая показывала, что это не человек, а только его подобие. Он был на голову выше своих слуг, тощий, но не скелетоподобный, как они. Ни лицо, ни руки его не были серыми, но на нем была такая же серая, плотно прилегающая одежда, как и услуг, отличавшаяся лишь замысловатым гербом на груди, выполненным в желтом, красном и зеленом цветах. Его блестящие черные волосы, густые и довольно длинные, как у Салкара, были зачесаны назад за уши и касались плеч. Но по его лицу я видела, что это не морской разбойник, прошедший через врата. Его черты были резкими, угловатыми, Широкий, выдающийся вперед нос придавал ему сходство с птичьей маской, какие носили в сражениях Фальконнера. «Женщина!» Он коснулся кнопки на панели, подошел ко мне и, уперев руки в бедра, стал разглядывать меня сверху донизу с таким наглым высокомерием, что я разозлилась. «Женщина!» — повторил он. Он взглянул на пленника и опять на меня — Но уже не удивленно, а задумчиво. Не такая, как та. Он махнул рукой к другому краю помоста. Я не могла повернуть голову, так что увидела только край плаща. Это был плащ Айлии. Она не шевелилась, и я подумала, что ее держит та же сила, что теперь держала меня. Итак, обратился он к пленнику, Ты, значит, хотел воспользоваться ею. Однако ты не пытался сделать это с другой. Какая же разница между ними? Человек в кристалле даже не взглянул на него, но я чувствовала глубокую ненависть, волной хлынувшую из его тюрьмы. Ненависть эта замораживала, а не жгла. Такую ненависть я иногда чувствовала у своих братьев, но она не была все же такой неистовой. Его захватчик обошел вокруг меня. Я не могла повернуть голову, чтобы видеть его, но хорошо знала, что он не может сразу заметить силу, как заметил ее пленник, поскольку сам лишен этого дара. Эта мысль дала мне искру уверенности, хотя, видя пленника, я мало на что могла надеяться. Как он признал во мне колдунью... так и я признала в нем больше, чем колдуна, мага, каких теперь не существовало в Эскоре и никогда не было в Эсткарпе, где властительницы тщательно контролировали все знания, оставшиеся как раз от таких безрассудных искателей запретного. «Женщина», — повторил чужак в третий раз, «ты на нее рассчитывал. Похоже, она нечто большее, чем кажется». хотя она грязная и усталая. Если она окажется хоть чуточку родной тебе, мой недруг, то сегодня поистине ночь удачи, и счастье улыбнулось мне. Он кивнул стражником, и те окружили меня, хотя и не подошли вплотную. Видимо, существовал какой-то барьер. А теперь мы поместим тебя в безопасное место, девушка». пока не настанет время заняться решением твоей загадки. Стражники теснили меня по ступеням, пока я не оказалась в противоположном от входа конце комнаты, позади пленников в кристалле, так что мы больше не видели друг друга. Затем стражники остановились, из пола поднялись четыре хрустальные бруса, каждый толщиной в мое запястье. Они поднялись выше моей головы и запылали, Сила, удерживающая меня, исчезла. Но, протянув руку, я убедилась, что между брусьями существует невидимая сила стена, и я заперта внутри этих стен. Здесь, по крайней мере, можно было сесть. Я села и огляделась, стараясь узнать все, что можно об этом месте, хотя пока не представляла, зачем мне это. Теперь я видела Айлию. Она лежала, спала или без сознания, на второй ступеньке помоста. Голова ее была повернута в другую сторону, но я видела, как поднимается и опускается ее грудь. Значит, жива. Мне тоже очень хотелось спать. Как только я села, все напряжение и усталость долгих часов, проведенных в этом мире, навалилось на меня, как мягкое покрывало. Мозг и тело требовали отдыха. Но сначала я сосредоточилась и создала некую стражу, которая предупредит меня при новых попытках того, кто стоял в столбе, давать мне команды. Сделав это, я опустила голову на колени. В ладонях я незаметно держала жезл, взятый в эскаре. Если жезл принадлежал человеку в кристалле, то он мог увидеть его, когда я пришла, и пожелать его отобрать. Но как он доберется до жезла через свои прозрачные стены? Этот человек представлял для нашего захватчика явную ценность. Вполне возможно, что и я тоже. Эту мысль я поспешила отогнать, потому что сейчас мне надо поспать, чтобы при необходимости иметь ясный ум».